Весной 1782 года турки организовали на полуострове антиправительственный мятеж. Прежде всего они хотели уничтожить представителей русской партии среди крымско-татарской знати. Государыня приказала своей разведке защитить их. Аржанова вывезла Али Мурзу и его многочисленное семейство в крепость Чуфут-Кале, по соседству с Бахчисараем. Атаки мятежников на горную цитадель успехом не увенчались. Разведывательно-диверсионная группа Флоры их отбила. Так Анастасия спасла не только жизнь Али Мехмед Мурзы, четырех его жен, девяти наложниц и самого младшего его сына, Бекира, но и имущество татарского вельможи от разграбления наемниками, турок, чеченцами. Неужели Мурахас забыл об этом? По карте курская дворянка измерила расстояние от Евпатории до Бахчисарая. Пожалуй, двух дней им хватит, чтобы его преодолеть. Анастасия проложила маршрут от земляных ворот крепости мимо соляного озера Сасык и города Саки, Мимо деревень – Камышлы, Кантуган, Дорткуль, Отели-Эли, современные населенные пункты – Ивановка, Тепловка, Раздолье и Кочергино. Далее начинались земли рода Яшлав, и Анастасия пребывала в уверенности, что там ее кавалерийский отряд встретят подобающим образом по всем правилам восточного гостеприимства. Перед отъездом Аржанова одетая в пехотный офицерский мундир вечером прошла с поберегу моря. Ее сопровождали Чернозуб, Прокофьев и Ермилов. Они осматривали окрестности и рассуждали о том, насколько удобны эти места для высадки вражеского десанта и обороны от него. Их батфорты увязали в желтовато-сером песке. Справа поднималась южная стена крепости. Самая длинная и самая прямая во всем фортификационном сооружении. Слева расстилала сводная гладь, освещенная закатным солнцем. Море тихо накатывало на пологий берег одну за другой мелкие волны. Над ними кружились чайки, иногда испуская пронзительные крики. Впереди уже показалась башня над Эскеле капусу или воротами пристани. Метров за двадцать до них кромка воды подходила к стене совсем близко, и потому здесь располагался балык-базар или рыбный базар. Рыбаки пригоняли судоялики и лодки после утреннего и вечернего лова. Они продавали свою добычу, разложив ее на парусиновых полотнищах, расстеленных на песке. Рыба еще шевелила хвостом и плавниками, открывала рот, Иногда пыталась подпрыгнуть и вернуться в родную стихию. Чаще всего тут попадалась кефаль, султанка, скумбрия, ставрида. Но встречались и крупные породы, например, осетры, ценившиеся гораздо выше черноморской мелочи. Когда флора с кирасирами приблизилась к балык-базару, рыбаки почти закончили торговлю. Ни кефали, ни ставриды, ни скумбрии не осталось. Лишь огромный, сине черный, как бы бархатный осетр, длиной более полутора метров, обложенный мокрыми зелеными водорослями, лежал на песке. Ряд белых отметин, выступов на хребте и на боках, вытянутая голова с хищным носом, четыре белых усика под пастью и мощный хвост треугольной формы делали его подлинным властелином водных глубин. Черные бахромчатые жабры рыбы судорожно поднимались и опускались. А Сетр был еще жив и спокойно смотрел на скучный земной мир зеленоватым круглым глазом. «Эй, где хозяин?» — по-татарски крикнула Анастасия, склонившись над великолепным представителем морской фауны и любуясь с его видом. Из двух мачтовой филюги, чей острый нос врезался в песок недалеко от осетра, появился коренастый человек лет сорока в черно-каракулевой круглой крымской шапочке. Он окинул русских пристальным взглядом. Я хозяин, чего желают, господа. Сколько стоит твоя рыба? Недорого. Пять рублей серебром. От такой наглости? Чернозуб машинально схватился за Эфес Шпаги, ибо столь невероятных цен на балык-базаре не существовало. Однако Аржанова, усмехнувшись, остановила поручка и продолжила разговор с продавцом. В каком месте ты поймал, Аситра? Умысал лукул, господин офицер. Довольно далеко от Газлеви, покачала головой Флора, да но только там они и водятся. Твое судно легко преодолевает большие расстояния. Вижу, ты умелый и храбрый мореход. Как тебя зовут?» «Иная тага», — приосанился он. «А, значит, это ты пообещал, Хаджи Джафар Эфенди, встретить турецкое судно в открытом море через неделю?» «Не понимаю». О чем вы говорите, господин офицер? Лицо татарина сделалось злым и напряженным. Черные глазки забегали. Не бойся, я шучу. Просто я покупаю у тебя осетра. Аржанова вытащила из внутреннего кармана зеленого кафтана кошелек и отсчитала монеты. Но наши русские шутки... Имеют обыкновение сбываться в жизни. Не так ли? Достопочтенный иная тага. Зажав в кулаке деньги, рыбак некоторое время смотрел на нее в растерянности, потом окликнул помощника. Тот пришел с багром. Рыбу надо оглушить. Пока жива, она может сильно ударить хвостом кого-нибудь из вас. «Да хранит вас Аллах, конечно!» Подобострастно поклонился покупателям и на этага. «Нет», — ответила ему княгиня Мещерская, «ты ничего не сделаешь о ситру. Мы выпустим его на волю. Он слишком красив, чтобы стать пищей. Пусть живет. Если не будешь валять дурака...» «Ты еще встретишься с ним, умысел, укул!» Повинуясь приказу, рыбак и его помощник подняли осетра и на куске парусины оттащили в воду. Уходя в сине-зеленую ее толщу, морской красавец на прощании действительно мощным ударом хвоста взметнул целый фонтан. Соленые брызги... Окропили лица всех участников сцены у ворот пристани. Курская дворянка, улыбаясь, пошла дальше. Но татарину было не до улыбок. Скорость движения кавалерии в походе определена инструкцией, помогающей сохранять силы лошадей. Начинать следует шагом и так двигаться не менее двадцати минут. Затем можно десять минут пройти рысью, после нее пять минут коротким галопом, после него полчаса шагом, дабы дыхание животных восстановилось. Ровная дорога без поворотов, спусков и подъемов весьма способствовала правильному чередованию этих аллюров, зачем внимательно наблюдал поручик Чернозуб. Он, как командир отряда вместе с сержантом Прокофьевым, ехал впереди, задавая ритм остальным всадникам. Отлично выезженные лошади шли в колонии по двое, на строго определенном расстоянии, полкорпуса одна за другой. Серый арабский жеребец Алмаз, на котором ехала Аржанова, сперва пытался нарушать строй, но, укращенный властной рукой хозяйки, вскоре покорился четкой организации крымского похода. Благодаря этому Анастасия могла, придерживая повод и упираясь ногами в стремена, спокойно смотреть по сторонам. Весеннюю разнотравную степь она сравнивала с чудесной книгой природы, сейчас раскрытой на двух ярких страницах. Над ней возвышался голубой хрустальный купол небосвода, Где высоко-высоко парили и звонко пели жаворонки. С некоторых пор Флора стала ценить минуты подобного умиротворения. Оно приходило к Анастасии в расцветающем весной в Севастопольском саду, у моря, на закате дня, в степи, широко раскинувшейся от края до края горизонта. Курская дворянка вдруг почувствовала, что в ее жизни, мало напоминающей райскую идилию, должно появиться место для уединенных размышлений. Наверное, сказывался возраст. Этой осенью ей исполнялось 34 года, но никто не давал их княгине Мещерской, максимум около 30. Молясь в церкви, Аржанова всегда благодарила Господа Бога нашего Иисуса Христа и своих предков за этот бесценный дар – красоту, энергию, моложавость. Однако давно предпочитала не рубить с плеча, как десять лет назад, а сосредоточившись, представлять себе ход событий, искать истинные их причины и следствия, определять роль, которую могли бы в них играть разные знакомые и не очень знакомые ей люди. Впрочем, сегодня, в двух километрах от деревни Камышлы, умственные построения флоры дали досадную осечку. Дорога по большей части оставалась пустынной. Вероятно, поэтому они не обратили внимания на две крытые татарские повозки, Или орбы с привязанными к ним верховыми лошадьми и пятью всадниками, их сопровождавшими. Абос появился за поворотом, когда кавалерийский отряд начал спускаться в низину. Медленно поднимая тяжелыми колесами белую крымскую пыль, обоз тащился русским навстречу. Он занимал значительную часть дорожного полотна. Невольно Чернозубу пришлось взять вправо, выйти на обочину, уступая путь повозкам. А босс почти поравнялся с отрядом, и тут раздался первый выстрел, затем второй, третий. Огонь вели из прорезанных в первой крытой арбе отверстий. Могучего вороного жеребца по кличке Гром, на котором сидел Чернозуб, Исламские террористы уложили сразу. Анастасия, резко склонившись вниз, за шею алмаза избежала второй пули. Третья же попала ее боевому товарищу в левую лопатку. Араб с диким ржанием сначала встал на дыбы, а потом рухнул, придавив телом хозяйку к земле. Теперь она была на виду и совершенно неподвижна. Поручик Чернозуб еще только-только поднимался На ноги, оглушенные и обрызганные кровью из размозженной головы своего коня, остальные лошади от внезапного грохота выстрелов шарахнулись в степь. Кавалеристы с трудом остановили их там, пытаясь повернуть обратно, потому без всяких помех, даже демонстративно, Татарин в зеленой челме Шахидов встал в арбе во весь рост и навел ружье на Аржанову однако нажать на спуск ему не удалось. Как же едко шутили в походе киросиры над ленивым неповоротливым гнетко и его неумелым всадником Николаем. Зато сейчас толстый гнедой Мерин в степне бросился. Он лишь попятился по дороге назад, мотая веслоухой головой. Молодой слуга княгини Мещерской сдернул с плеч егерский штуцер, и произвел выстрел навскидку, ибо времени над тщательное прицеливание через диоптр он уже не имел. Николай попал шахиду в живот, рослая фигура воина Аллаха будто переломилась пополам, длинное ружье выпало из рук, а сам он повалился на дно арбы. Это послужило сигналом для остальных. Они вскочили на привязанных к повозкам оседланных лошадей и нещадно нахлестывая их ногайками поскакали в сторону деревни Камышлы. Чернозуб, добравшись наконец-то до пистолетов, спрятанных в двух кожаных кабурах при седле, выстрелил татарам вслед. Начали стрелять по ним и другие кавалеристы, вернувшиеся к дороге. Все пули, как говорится, ушли за молоком. Прокофьев и Ермилов, взяв с собой шестерых солдат, пустились в погоню, но, конечно, догнать восточных наездников не смогли. Те словно растворились в желтом степном мареве. Жаворонки пели по-прежнему звонко. Их песня, состоявшая из чередования коротких и длинных звуков, с посвистом лилась над неподвижным, ровным, бесконечным пространством. Аржанова подняла глаза к небу и возблагодарила Всевышнего за удачу. «Пусть вороной жеребец гром» Лежал бездыханным, а ее верный Алмаз пытался подняться, но это у него не получалось. Ее правая нога, придавленная к земле при падении лошади, болела сильно, но едва ли тут пострадала кость. Все остальные бойцы отряда были живы, здоровы и взволнованно обменивались впечатлениями от недавней схватки. Исламские террористы бросили на дороге обе арбы и своего тяжело раненного товарища. Прихрамывая, опираясь на руку сержанта Прокофьева, флора доковыляла до первой повозки, шахид в залитом кровью кафтане лежал там, прижав руки к животу. Рана его была смертельной и доставляла мусульманину страшные мучения. «Как тебя зовут?» — спросила Анастасия. — Имран Мурза из рода Мансур. — Где ты научился стрелять из ружья? — В Стамбуле. — Тебе много заплатили? — Деньги тут не при чем. Глаза раненого сверкнули. — Убивать вас, кафиров, велит Аллах. — Всемилостивейший и всемогущий... «Джихад скоро победит! Вы все станете нашими рабами!» Аржанова вздохнула. «На самом деле у тебя мало времени, Эмран Мурза. Ответь-ка мне лучше, когда турецкий корабль прибыл в Крым и где ты высадился на берег?» «Волуште. А больше я ничего не скажу». Гримаса боли исказила лицо татарина. Как хочешь, правоверный, есть какие-нибудь просьбы? Дай воды. Жар сжигает мои внутренности воды. до да сколько угодно. Она протянула ему свою походную флягу, но в рай гурьем девственницам ты уже не попадешь. Ведь ты не исполнил поручение мама Хаджа Джафара Фенди, и меня не застрелил. «Дочь сатаны! Ты приговорена, и тебя убьют другие. Молчи, безумец! Этого не случится!» С такими словами Анастасия отошла от Орбы. Эмран Мурза из крымско-татарского рода Мансур, старинного, знатного, но обедневшего и всегда выступавшего против русских, жадно припал к горлышку фляги. Он быстро осушил ее до дна. Пить при ранении в живот нельзя категорически. И конец шахида стремительно приближался. Кровотечение усилилось, боли тоже. Татарин молился и просил проклятых кафиров прикончить его. Кирасиры не обращали на вопли раненого никакого внимания, Они окружили меткого стрелка Николая, пожимали ему руку, хлопали по плечу, громко восхищались его подвигом. Доля похвал досталась и ленивцу Гнетко, стоявшему рядом. Ему скормили целых две пшеничных лепешки пита, обильно намазав их медом. Мерину угощение понравилось, и, требуя добавки, он толкал головой молодого слугу княгини Мещерской. Тем временем Флора, поручик Чернозуб, сержанты Прокофьев и Ермилов устроили военный совет. Само по себе нападение их не испугало. Бойцы разведывательно-диверсионной группы, действовавшей в Крыму с 1780 года, попадали в более жесткие переделки. Хотя власть на полуострове тогда вроде бы принадлежала русскому союзнику светлейшему хану шахингирею турецкая разведка Мухабарат в мусульманском и средневековом по своему устройству государстве чувствовала себя как дома, проводила операции нагло и уверенно. Разложив карту прямо на дороге, они обсуждали варианты дальнейших действий. Целью их поездки Являлась встреча с бывшим Мурахасом Алим Мехмед Мурзой, проживающим в Бахчисарае. Переговоры с ним должна вести Аржанова, но дорога впереди еще длинна, и было сомнительно, выдержит ли этот путь Анастасия. После падения вместе с Алмазом правая нога у нее начала опухать так сильно, что пришлось разрезать батфорд от щиколотки до колена и приложить, к икроножной мышце спиртовой компресс. — Та ни як же не можно, ваш высокобродь! — говорил Чернозуб в тревоге, глядя на ржанову. Треба нам дуже швидко вертаться в Севастополь. — Наверное, ты прав, — отвечала ему курская дворянка, трогая рукой лоб. У нее поднималась температура. — Возьмем... «Трофейную арбу», — предложил Прокофьев. «Вы поедете в ней, устроившись на одеялах. А мой алмаз?» «Разрешите доложить, ваше сиятельство?» Сержант вытянулся по стойке смирно. Пуля раздробила жеребцу лопатку. «Если выживет, он все равно будет хромать. Это уже не строевая лошадь. Оставим его здесь. Орлы, стервятники и черные грифы расклюют труп. Что?» Флора в бешенстве подняла глаза на Прокофьева. — Ты чего городишь, сержант, бросить алмаза на съедение хищным птицам? Потупившись, кирасиры замолчали. Они знали, как привязана к своей лошади княгиня Мещерская, как араб — Спас хозяйку при османской засаде у деревни Джамчи, как уносил ее от преследования мятежников в этой же северо-западной степи, но есть предел любви к животному, особенно в армейской кавалерии. Как бы ни одушевляли его люди, настроенные романтически, животное все-таки не высшее творение Господа Бога, наделенное сознанием, памятью и даром, членораздельной речи. Аржанова стараясь не показывать, своей боли выпрямилась. Руки она сжимала хлыст, купленный в прошлом году во Франции, в стране, где знают толк в дрессировке лошадей. Кирасиры вполне допускали, что Анастасия Петровна, здорово рассердившись, может сейчас отстегать их этим хлыстом. Служивые готовились безропотно принять командирскую выходку настаивая при том на своем рациональном предложении. Однако на глазах курской дворянки показались слезы. Они струились по ее прекрасному, но совершенно неподвижному лицу, спускаясь на суконный отложной воротник офицерского кафтана. Досели не и невиданное зрелище, чтоб госпожа Аржанова когда-нибудь плакала при них, поразила доблестных воинов в самое сердце. Не сговариваясь, суровые мужики грохнулись перед ней на колени и смиренно вопросили, что предполагает ее сиятельство сделать с алмазом и могут ли они помочь ей. Анастасия, владевшая медицинскими навыками примерно в объеме, Военно-фельдшерской школы объяснила кирасирам свой план. Сперва надо извлечь из раны пулю и мелкие костные осколки, обработать ее спиртом и зашить, затем наложить повязку, зафиксировав неподвижно левую лопатку и ногу несчастного скакуна, после чего следует поместить алмаза в татарскую повозку и в ней доставить в Севастополь. Араб даже хромой, будет жить у нее на конюшне, как заслуженный ветеран боевых действий с противниками Российской империи. Она станет рассказывать дочери и сыну о его подвигах. Не исключено, что алмаз еще даст потомство, столь же отличное по экстерьеру, неутомимое в скачке, преданная одному хозяину. Пусть его род продлится на радость потомкам князей мещерских.